Василиса трясся перед ней, как лист, лицо его было искажено. «Вася!» – вскричала Ванда. «Ты знаешь, это никакой ни штаб, ни полк, Вася, это были бандиты!» «Я сам, сам понял», – бормотал Василиса в отчаянии, разводя руками. «Господи!» – вскрикнула Ванда. «Нужно бежать скорее, сию минуту, сию минуту заявить, ловить их, ловить, царица небесные Все вещи, все, все, и хоть бы кто-нибудь, кто-нибудь, а?»